Глава вторая. Думал, что мне удалось собрать рабочую конфигурацию. Как бы не так. Для начала я поставил в ряд три модуля с близкородственными средами. Примерно земные условия, водные условия и модуль для разумных червей. Или так я его для себя обозначил. Там темно, верхняя крышка непрозрачна, а внутри все заполнено высокотехнологичным заменителем почвы, через который прорыты уже готовые туннели. Система милостиво согласилась, что между собой связать эти модули можно. Однако едва я их поставил, как сразу же увидел сигналы тревоги. Изводного модуля образовалась протечка в земной, в результате чего он весь забился липкой грязью, выходящей за рамки допустимых параметров. Ну или так ехидно сообщила мне система. Тихонько рычу. Я терпеливый человек, да? Без этого тестировщиком не станешь. Так, и как сейчас, редкий заказ. Обычно приходится шаромыжничать по разным уголкам игры, куда нормальные игроки не залезут. По 20-30 раз повторять одно и то же действие, стараясь нарочно провалиться в текстуры или застать еще какой редкий баг. Проходить один и тот же уровень. Да что там, участок уровня на разных настройках. Пока не надоест заказчику, абсолютно в порядке вещей. Однако одно дело, когда ты сам планомерно добиваешься отказа игры А другое, когда игра тыкает тебя в это носом. Так, вопрос. Можно ли как-то исправить ситуацию? Оказывается, да. Нужно было установить дополнительный переходник между червивым и водным миром, который бы предохранял от утечки. Я этого не сделал. Итак, сколько стоит установить его сейчас? Ого. Заоблачная сумма. В изумлении пролистываю сопроводительную записку. Она прокручивается подсвеченными буквами на матовом фоне, за которым видна моя мигающая аварийными огнями станция. Оказывается, достройка исправления модулей после того, как их установили, стоит дороже, поскольку приходится отключать коммуникации, эвакуировать население и оплачивать дополнительные монтажные работы по разборке и последующей сборке. Хмыкаю. Опять же, нельзя не восхищаться такой реалистичностью. С другой стороны, Слишком реалистично. Мало кому понравится в такое играть. Ох, будет мне что пометить в журнале. Хорошо, что я рефлекторно сохраняюсь каждые пять минут. Если захочу переиграть, мне не будет необходимости снова выбирать звездную систему и размещать первые модули базы. Открываю последний сейф. теперь ставлю все правильно, с переходником. Тыкаю также дополнительный переходник между земляным и воздушным модулем. Не то чтобы копеечная затрата, Но по сравнению с тем, сколько придется выложить потом, если он там понадобится, лучше я подстелю соломки заранее. Запускаю конфигурацию. На сей раз станция постепенно зажигается зелеными огнями. Центральный хаб и вовсе пылает, будто новогодняя елка. Мои модули перемигиваются огоньками каждый своего цвета. Если в модулях что-то пойдет не так, огоньки станут желтыми и красными. Это я помню из сопроводиловки. Поздравляем вас с благополучным запуском станции, сообщает мне система. За успешное открытие проекта вам начисляется 500 очков репутации и миллион кредитов спонсорской помощи от Межзвездного содружества. Но миллионной стоимости удивляться не стоит. Один модуль стоит от 200 тысяч. Полтора миллиона денег у меня и было в начале игры. Полмиллиона из них я ухнул на центральный хаб. А вот 500 баллов репутации это весьма приятно и неожиданно. На вебинаре нам сказали, что те, кто наберет наберёт тысяч баллов, получат постоянный контракт и весьма приятный денежный бонус. Я-то думал, ради него придется попотеть. Будут давать за раз 20-30 очков репутации, что-нибудь в таком духе. Или задача по конфигурации станции сложнее, чем мне представлялось. Процесс найма проходил так: никаких контактов оффлайн. В общем, По нашему времени неудивительно. Все так работают. Авторизируйся через правительственные сайты, чтобы все видели, что ты это ты. И твоя бренная тушка никому даже даром не нужна. Вот еще, Тратятся тут на всякие конференц-залы и кофе-брейки. Зато вебинар был обставлен роскошно. На навороченной платформе, где разве что эффекта виртуального присутствия не было, да еще и с ограничением по времени. В смысле, вебинар можно посмотреть только тогда, когда он непосредственно идет. Никаких тебе зарегистрируйтесь и посмотрю после или не посмотрю. Перед нами строем выступили несколько разработчиков. Бла-бла. Мы видим нашу миссию в том, чтобы изменить игровую отрасль принципиально новый подход к ничего принципиально нового в спецификациях, которые я к тому времени уже посмотрел, мне в глаза не бросилось. Ну да, было видно, что уровень задротства потрясающий. Такой проработки лора ожидаешь у какой-нибудь древней и популярной франшизы, типа Вов WoW или Warhammer, но никак не у игры, где еще даже бета-версия не вышла. Да-да, вы не ослышались. Нас с такой помпой приглашали тестировать альфа-версию. Неудивительно, что я тут же, прямо во время вебинара, зарылся во все эти контракты с головой и довольно быстро обнаружил торчащие уши некого нейрокогнитивной и, и бихевиористской психологии который вроде бы привлекался как консультант по разработке игр. Но в то же время с ним тестировщики также заключали контракт, и по нему неустойка была даже больше, чем непосредственно с компанией разработчиком. Ну, ясно. Тут же решил я. То ли правительство, то ли какая-то крупная корпорация, у которой денег куры не клюют, заказала себе эту игру как рекрутинговый движок. Ходят среди нашего брата тестера слухи, что кое-кто, кое-где на такое натыкался. «Сам я врать не буду, не видел. Ну вот теперь, кажется, сподобился. Между тем кругленький тип с двумя подбородками и неразборчивым бейджем на линкорде, байтч отсвечивала и видно было только, что на нем кто-то такой же кругленький и очкастый. Вдохновенно сказал. И поэтому нам, господа, важно не только то, что вы пройдете игру и сколько недостатков не выявите. Нам еще важно, как именно вы пройдете игру. Неужели денежный бонус будете за экспу давать? Появился вопрос от одного из участников в боковой панели, и с ним куча смайликов. Кругленький скосил глаза под очками куда-то вниз, туда, где у него отображались вопросы. А то как же, сказал он без тени юмора. Иначе смысла не было бы, верно? Но так не тестируют, подумал я. Хотел было написать и не написал. Когда самостоятельно ищешь клиентов, начинаешь понимать, что бывают и идиоты. И с некоторыми категориями идиотов, читая теми, кто при деньгах, работать бывает даже комфортнее. Эти типы, похоже, принадлежали как раз к этой категории. Да, тестировщик, который играет в игру, да еще и заинтересован в результате, имеет гораздо меньше шансов найти неполадки. Кроме того, возникает конфликт интересов. Если найденный баг будет мешать набору очков, Как много народу останется честными и заявит о нем? Ну ладно, довольно много. Ведь все понимают, что тестировщиков набирают сразу много, и что они конкурируют друг с другом. Ты не заявишь, кто-то другой заявит, и сразу возникнет вопрос: а почему промолчал? Но все равно штука сомнительная. Между тем Кругленький продолжал углубляться в особенности набора баллов. Оказывается, В игре есть очки репутации, которые даются за внутриигровые достижения, причем не все они прописаны в спецификациях. Чтобы оставалась интрига, заметил он с благожелательной улыбкой. Ого, знаю я эти интриги. Чтобы команда разработчиков могла оперативно эти правила набора очков менять, а то вдруг в самом деле слишком много людей обзаведутся слишком высокой репутацией слишком быстро. А как насчет платного контента? спросили в чате. Платный контент будет запускаться в бета-версии. Пока перед вами альфа-версия. Альфа? Еще один недоверчивый вопрос. Видел я эту графику, да еще и трехмерную, виртуальную. Это у вас альфа такая? Кругленький ответил в том смысле, что игра создавалась с помощью инновационных ноу-хау, о которых он подробнее говорить не может, и тут же переключился на сценариста игры. Точнее, сценаристку Я еще удивился. Обычно среди граделов женщин дефицит. А если они появляются, то в инди-тайтлах или в составе команды. Женщина главный сценарист, ну, не то чтобы нонсенс, но зверь редкий. Я таких не видел. А это к тому же выглядело пожилой, пухленькой и добродушной. Не вполне еще добрая бабушка, но на пути к этому. Она начала подробно рассказывать. Дескать, по игре существует конгломерация инопланетных рас, которые по большей части все переругались между собой. Кто-то даже повоевать успел. Хотя войны в космосе накладны и бессмысленны. Это у вас правила такие, что бессмысленны, спросили в чате, потому что на самом деле дальше я не читал. Если чувак видел где-то межзвездные войны на самом деле, то я бы на месте здешних заправил вообще трижды подумал прежде чем оставить его в команде. Так вот, Расы эти передрались, не все, но номдонги. Кто-то правда наладил общение, заключил союзы и понемногу сотрудничает, но с трудом и через губу. И понимать друг друга тяжело, и сфер сотрудничества, скажем прямо, немного. А потом случилась катастрофа. Жахнул в их рукаве галактики пульсар, который сразу выкосил коридор из нескольких звездных систем с тремя, не то с четырьмя цивилизациями из которых спаслись только летящие в космосе корабли и редкие туристы в других мирах. Раз инопланетяне все же в натянутых отношениях между собой, то и космический туризм явление чрезвычайное. Тогда-то инопланетяне сообразили, что нужно колонизировать галактику целиком, а не то будут проблемы с выживаемостью видов. Но как земляне в одиночку не тянут космическую экспансию, странам приходится работать для этого совместно. А вот Илон Маск Вякнул кто-то в чате. Но тут я тоже дальше читать не стал. И странам приходится работать для этого совместно. Так и инопланетянам оказалось не по силам затевать такой масштабный проект по отдельности, только вместе. А где люди в этом вашем славном сценарии? Появился еще один вопрос. Сценаристка улыбнулась, показав ямочки на полных щеках. Прямо на вашем месте. Люди это Тараса!» которая совсем недавно выбралась на галактический простор и не успела завести врагов. Кроме того, в силу технической отсталости люди никому не угрожают. Поэтому именно человека снабдили нужными технологиями и поставили строить базу, задуманную как дипломатический и торговый перекресток создаваемого межзвёздного сотрудничества. "Да", подумал я. еще один пункт, который надо будет сразу пометить. С одной стороны, задумка интересная, с другой, кто же будет играть в игру, где люди представители слабой и отсталой расы? Нет. Нашему народу подавай, чтобы человеки были самые крутые. Уж в крайнем случае, чтобы герою свалился в руки артефакт притeч, и он сам индивидуально окрутил. А сценаристка тут же добавила: "И вы, как капитан станции, по результатам своей работы Можете получить право выкупить технологии для Земли, такие как антигравитация, фабрикаторы материи и тому подобное. Я решил, что это еще одна бесполезная плюшка игры. Опять же, среднему игроку самому бы качаться, а не планетарный патриотизм проявлять. Потом она добавила: Кстати, каждая выгодная покупка для Земли повышает ваши баллы репутации. Как вам уже было сказано, Для продления контракта их нужно набрать тысяч. А что будет, если миллион наберешь?» — спросил кто-то в чате. А если наберете миллион? сообщила сценаристка. То мы отправим вас к инопланетянам строить такую базу по-настоящему. Тут, конечно, в чат посыпались смайлики. После такого вебинара неудивительно, что у меня сложилось впечатление, тысяч баллов набрать будет сложно, а тут 500 сразу. Впрочем, уверен, со временем награда будет снижаться. Тут система выкидывает еще одно сообщение. Отрицательный бонус в 50 очков. Причина нерациональное использование бюджета. Узнать больше? Удивленный – тыкаю светящимся на фоне космической ночи пальцем свернутое сообщение. Установка дополнительного переходного модуля не требуется согласно спецификациям. Дополнительные затраты на обслуживание и техническую поддержку 200 кредитов в месяц. Имеется в виду, конечно, игровой месяц, Они тут быстрые. Хмыкаю. Да уж. Реалистичность. Деньги. 1 150 тысяч кредитов. Характеристики капитана. Репутация 450. Харизма 5, дипломатичность 1, предприимчивость 1.